Глава одиннадцатая. Поплакала и будет. Я ревела в портике и смотрела по сторонам. И вздрогнула, когда кто-то положил мне руку на плечо. Глянула. Госпожа Марта. Тоже чистая и сияющая. «Да — Что, деточка, кто обидел? — Нет, нет, никто. — Вот еще про дрязги глупых сорок рассказывать. — Еще пусть только попробуют, и я их... Пришедшая мысль удивила. Я никогда не была особо бойкой и наглой. Никогда не встревала никуда. Даже когда в театре собачились за лучшие партии, меня это как-то миновало. Я сначала была юная, талантливая звезда, а потом сразу нет. И все, кто хотел на мое место, смогли туда попасть легко. И некоторые даже удержались. Тут же мне хотелось раздавать оплеухи направо и налево, как будто я матушка-ворона, а не приличный человек. Что это такое вообще? Девчонок не слушай, госпожа Марта гладила меня по голове. «Потрещат перестанут. Главное, приходи в себя побыстрее. Он уже какая красавица стала. заглядение. «И зачем мне эта красота, скажите?» — Хлюк был носом я. «Лишней точно не будет», — говорила госпожа Марта. «Не печалься, твое положение вовсе не конец света. Вернемся домой, поешь, поспишь, завтра проще будет». От слов Марта становилась спокойней. Скажите, чего они на меня взъелись? Я у них последний кусок хлеба не забирала. Я чуть было не сказала, партию не забирала. Бывают люди, которые не могут удержаться от того, чтобы не напасть на того, кто лишился возможности защищаться. А еще они опасаются, что ты покажешь свой крутой нрав и спешат ударить первыми. — У меня крутой нрав! — усмехнулась я сквозь слезы. — Куда там крутой нрав? — И Еще какой! — усмехнулась старушка. Суровый характер твоей северной матери плюс обыкновение твоего высокородного отца впадать в бешенство по всякому поводу. Отличное сочетание. На рынке поговаривают, что ваш родовой замок не взяли бы, если бы ты была среди защитников. Но тебя среди защитников и не было. Я умею защищать замок? Изумилась я таким ожиданием от своей особы. Кто бы мог подумать-то? Конечно, умеешь. У твоего отца не было других детей, он учил тебя всему. И все это знают? Многие знают. Невероятно. А я не вышла на стены потому, что меня увез эта скотина ночной кто-то там, да? Ночной страж. Ну Но зачем? Где уж простому целителю понять мысли и намерения ночного стража, усмехнулась Марта. Голоса сзади известили о том, что мои невольные коллеги движутся наружу. Возглавляла их мамаша-ворона, такая же тучная, как и обычно, но теперь тоже чистая и аккуратная. Платье не было мятым, волосы жирными, трепица, которой они были подвязаны, сияла белизной. Над же, как бывает. Впрочем, это же магия. Насколько грязнее и неопрятнее были бы жители моего сна без магии, я решила не задумываться. Дальше происходила уже знакомая мне процедура, только в обратном порядке из угла приносили носилки, в них забирались сначала мамаша-вороны и незнакомые мне старшие женщины, по одной. Только госпожа Марта села с еще одной дамой в возрасте, тоже невысокой и хрупкой. А потом девчонки, по двое. Со мной снова села Джемма. Я пыталась осторожно рассматривать улицу, но сгущались сумерки, и это было непросто. Ничего ж не видно. Никакого уличного освещения, темно и все. Окошки светятся, если ставни не закрыты. Эх, экскурсию бы какую по городу, чтобы понять, как тут вообще все устроено. Но я подозревала, что девушек мамаши вороны не очень-то любят добропорядочные горожанки. А если у меня тут какая-то непростая личная история, то есть у моего здешнего персонажа, то мне тоже нужно быть осторожной. Это я ничего не знаю, в смысле не помню. А люди-то меня очень даже знают, и некоторые прямо готовы что-то мне припомнить. Самое оно, да, все знают о тебе больше, чем ты сама». Красота неописуемая. Нужно было кого-то расспросить, причем кого-то такого, кто не на уровне слухов на рынке, а кто лично меня знал до всего вот этого и будет готов помочь. Но есть ли такие? Или я теперь того, презренная предательница, раз меня не было на стенах, когда пришли выносить наш замок? Я с удивлением обнаружила, что думаю, как будто снова на игре. Потому что где еще так может быть? На игре или в виртуальной реальности? Второе, даже вернее, на игре такой антураж делать замучаешься. А картинку нарисовать любую можно. И даже населить ее бегающими человечками. Я жалела сейчас, что мало знала историю. Наверное, мне было бы проще сориентироваться. Но ничего, есть шанс, что я знаю людей. Если буду приглядываться к ним повнимательнее, то вдруг и найдется с кем поговорить. Носилки прибыли во двор мамаши-ворона. Она стояла у входа и покрикивала. «Не задерживайтесь, солнце заходит, ночь подступает, начинается наше время. Кто опоздает, сам виноват. Так, а ты что?» Она заметила меня и схватила за плечо. И я в последний момент подавила в себе порыв ударить ее в ответ. Не била, отстань от неё!» Госпожа Марта подошла и смотрела сурово. «Она нужна тебе, живая!» Дождалась ответного кивка и продолжила. «Значит, пока еще оставь ее в покое!» «Спасибо вам, госпожа Марта», – прошептала я, когда ворона унесла свою тушу в дом. «Не за что. Зайди и возьми еды, пока не началось. И брось наверх спать, ясно?» «Да, госпожа Марта». Я так и сделала. Зашла на кухню, взяла себе каши, хлеба и лимонного отвара. И поднялась наверх. Поела, умылась вызванной водой и легла спать в максимально чистую и комфортную здесь постель. «Ну вот, уже что-то хорошее. Дальше будем разбираться завтра».